покаяния или при жизни занимавшийся магией и колдовством. Однако и обычный человек после смерти может стать кулаком, если перед похоронами через его тело перебежит какое-нибудь животное, например, кошка. Поэтому в сербских деревнях до сих пор запирает всех домашних животных, если в доме есть покойник. Став оборотнем, человек занимается вампиризмом, нападая в основном на своих родственников. Чтобы избавиться от его кулаки, следовало разрыть могилу подозреваемого покойника и проткнуть его колом из осины либо ярышника, А еще лучше вбить в затылок зуб от бараны. Также у хорватов и словенцев существовало такое поверье, что те дети, которые рождены от связи мужчины с ведьмой или женщины с вампиром, по ночам принимают волчий облик. Оригинальная мифология о «Человеке-волке» сложилась в Португалии, Испании и, как следствие, практически во всех странах Южной Америки. Там бытовало устойчивое представление о том, что седьмой сын в семье, при том условии, что в промежутках между мальчишками не было рождено ни одной девочки, В течение всей своей жизни каждую ночь с пятницы на субботу или с вторника на среду или в ночь полнолуния превращается в волка. Такого человека называют лоббисон. Лоббисон на людей не нападает, но встреча с ним приносит несчастье. Существует поверье о том, что... Человека-волк даже может убить взглядом случайного прохожего. Основным занятием оборотня является посещение ближайшего кладбища, где он разрывает могилы и пожирает трупы. Вообще у мифа о Лобисоне существует множество вариантов. Также считается, что седьмого сына можно спасти от такой участи, если при крещении дать ему имя Бенито, и крестным отцом будет старший из семи братьев. Примечание. Бенито благословенный. Вера в человека-волков до сих пор чрезвычайно сильна в Южной Америке. И если в какой-нибудь семье родится мальчик, полностью подходящий под описание Лоббисона, его избегают все односельчане, и ни одна девушка не выйдет за него замуж. Нечто подобное известно и у западных славян. Они верили, что третье незаконно рожденное поколение дает оборотня который в ночи полнолуния превращается в волка. У восточных славян тоже есть похожие верование: Девочка, рожденная третий подряд незамужней женщиной, в одном и том же роде становится ведьмой. Истоки повышенного интереса к волкам у европейских народов понятны. Эти звери были для них самыми опасными. В Индии подобные свойства приписывают Тигру, в Китае Лисе, в Сибири медведю и так далее. Что же касается самого происхождения мифа об оборотнях, то у исследователей существует несколько мнений. Одни считают его вариантом теории реинкарнации, что, возможно, и справедливо для Индии, Китая, но совершенно не подходит для Европы, в которой не было